По латыни, между прочим. Как говорили древние, человеку свойственно ошибаться. Так что не стесняйтесь своих ошибок в русском языке, а старайтесь их исправлять. Кстати, я неспроста вспомнила древний латинский афоризм. Мы с легкостью пересыпаем нашу русскую речь многими словами и выражениями, не задумываясь о том, что произносим их на древнем и даже, как утверждают, мертвом латинском языке. Вместо воли и неволи у нас нередко, само собой, вырывается воленс-ноленс. Свой родной университет мы называем альма-матер, питающая мать. На полях страницы ставим две буквы NB, notabene, что означает «заметь хорошо». В конце письма рука легко выводит PS, post scriptum, что значит «посленаписанного». Мы с чем-то не согласны априори. то есть независимо от опыта до фактов. Термины «де юре» — юридически, «де факто» — фактически, а «алиби» — в другом месте. Используют не только юристы. Вместо «вечного движения» мы произносим «перпетуум мобили», незнакомую область знаний, называем «терро инкогнито». Гимн студентов, написанный на средневековой латыни, до сих пор знают многие современные студенты. «Гаудаамус игитур, ювенес дум сумус». «И так будем веселиться, пока мы молоды». Мало кто из нас учил латынь, но откуда-то эти фразы нам известны. Со времен античного Рима до эпохи Возрождения латынь была не только живым языком, но и языком международного общения, то есть выполняла функцию современного английского. Когда мальчик-шваб и мальчик-сакс встречались в монастырской школе, а юноша-испанец и юноша-поляк в Парижском университете, то, чтобы понять друг друга, они должны были говорить по латыни. Для чего латынь нужна нам сегодня? Но хотя бы для того же, для чего она была нужна, пушкинскому Евгению Онегину. Латынь из моды вышла ныне, так, если правду вам сказать, он знал довольно по латыни, чтобы эпиграфы разбирать. В самом деле, многим произведениям русской классической литературы Предпосланы эпиграфы на латыни. Они не случайны и хочется понимать. До того же Александра Сергеевича их немало. Эпиграфом к стихотворению поэты толпа, например, стали слова «Прочь непосвященные». И мы сразу понимаем, что хотел сказать поэт. Поэзия — это удел избранных. Надеюсь, я вас раззадорила, и вы будете заглядывать в латинско-русский словарь. Только прошу вас об одном — Не учитела ты ни для того, чтобы разбирать свои медицинские диагнозы, написанные неразборчивым почерком врачей. Поверьте, это не способствует выздоровлению. А так право стоит открыть книгу латинских крылатых слов. Во-первых, приятно сознавать, что ты произносишь фразы на языке великого поэта Ювенала, историка Тацита, философа Сенеки. Кроме всего прочего, это ещё и уникальное чтение. мысли древних мудрецов приносят покой и спасение времена меняются и мы меняемся вместе с ними